Глава 7. Спецполоса для огневой подготовки была предметом гордости маленькой Ли, инструктора по стрельбе. Огромный, сто с лишним метров ангар в длину разделенной высокими стенами из красного кирпича таким образом, что получалась дорожка с тремя разворотами длиной 400 метров и шириной около 10 метров. На дорожке лестницы всех видов, бетонные блоки, бревна, проволочный спотыкач, большие бетонные трубы, Двери, доски, брошены над бетонными ямами с водой и прочие препятствия. Местами дорожка была песчаной, местами асфальтированной, местами опилки или гравий. По сторонам фанерные ширмы, из-за которых выпрыгивают мишени. Полоса была оборудована освещением, которое имитировало утро, вечер, ночь, день. В нескольких местах стояли генераторы тумана, местами торчали трубки для выброса пламени и вообще – Тот, кто придумывал эту полосу, был, судя по всему, законченным садистом и тайно мечтал работать в застенках Гуантанамо. Натка, закусив губу, щелкивала патроны в магазин Стечкина и слушала Ли. «Вчера прошла хорошо», говорила та, сидя на деревянной табуретке, перед столом, затягиваясь розовой сигаретой с золотым фильтром. Диковинные сигареты эти Ли обожала и затягивалась с явным удовольствием. «Но посмотри сегодня», Как проще кирпичный завал пройти? Вчера полторы секунды потеряла на нем. И еще. Стреляй в голову, чтоб наверняка. Кабура новая? А наплечную почему не стала носить? Наплечная неудобная. Я из этой быстрее вытаскиваю. И меньше мешает. Надка поправила пояс с кобурами. Надка поправила пояс с кобурами. Подтянула ремни вокруг бедер, которые не давали болтаться оружию при ходьбе. И выглядишь с этой круче, улыбнулась Ли. «А так все правильно. Наплечные, когда с надеваешь, мешаться будут». «Сбруей» называли сооружение из ремней, которое надевалось наподобие майки. С множеством кармашков, петелек для снаряжения, ножей, гранат, запасных магазинов и прочих полезных мелочей. «Кино снимать будешь?» – спросила Надка, подтягивая чулки. «А как же! Ты когда работаешь, красота неимоверная! Никто так не может, кстати! Ты у нас просто ковбой Мальборо!» Ли затушила сигарету в стеклянную пепельницу и встала. «Ну, готово? Готово", ответила Натка, вставляя магазин в тяжелый пистолет. Она подошла к началу дорожки, стянула волосы в хвост резинкой, потопталась, утвердив ноги в туфлях на дорожке, поправила юбку. Вложила пистолеты в кобры, помотала головой и вздохнула. «Давай!» Ли включила многочисленные камеры на полосе, тут же засветились мониторы, взяла со стола секундомер. «Пошла!» – крикнула она. Надка рванула, на бегу вытаскивая пистолет из кобур. Каблуки звонко защелкали по бетонному участку. Она нырнула в оконный проем, прокатилась, сгруппировавшись, отметив три выскочившие мишени, одну слева и две справа. Встала на колено, развела руки и выстрелила, не озаботившись даже посмотреть, попала или нет. Вскочила, пробежала по куче битого кирпича, стреляя по мишеням. Казалось, что правая половина ее тела и левая разделились, и каждая из них, вооруженная огромным пистолетом Стечкина, стреляет по своим мишеням. Лестница. Надка перемахнула через нее, приземлившись на рыхлые опилки, прокатилась на боку, полулежа выстрелила еще, вскочила, ногой открыла дверь, нырнула в трубу, перепрыгнула яму с грязью, побежала по песку. Ее глаза фиксировали выскакивающие мишени, руки машинально поднимались и стреляли. Тяжелые стечкины вздрагивали в ладонях, сухие хлопки выстрелов эхом прокатывались по ангару. Надка на миг остановилась, перезарядила пистолеты, побежала дальше, прыгая, кувыркаясь и ныряя через препятствия, одну за одной поражая фанерные фигурки мишеней. Полоса закончилась быстро. Вот спотыкач, вот мостик из двух круглых бревен. Надка, вбивая на бойки туфель в скользкое дерево, пробежала и его. Вот и последняя дверь. Надка всем телом вынесла ее, выбежала в предбанник, тяжело дыша. «Ай, красавица!» – восхищенно воскликнула Ли, помахав секундомером. «Только одну пропустила, остальные поражены!» «Надка, запомни, в работе это не просто пропущенный кусок фанеры, это пуля в спину, поняла?» «Поняла!» – выдохнула Надка, с грохотом бросая на стол горячие дымящиеся пистолеты. «Ну иди, умывайся!» «На сегодня хватит тебя мучить». «Послушай, Ли», – сказала Натка, выходя из умывальника с полотенцем на плече, – «давно хотела у тебя спросить, а что это за девчонки, которые иногда у тебя здесь тренируются?» «Это», – Ли немного помедлила, – «это, Наташа, Акела». «Что за Акела такая?» – спросила Натка. «И почему не Акелла?» «Это в мультике про Маугли Акелла». сказала Ли, доставая свою диковинную сигаретку с золотым фильтром. На этот раз зеленую. А у нас, как положено в серьезной организации, это аббревиатура. И что она означает, спросила Надка. Автономная кадровая единица по ликвидации антагонистов. Антагонистов? Удивилась Натка. Что это за высокий слог? Ну, тот, кто придумывал это название, видимо, посчитал, что антагонист и враг – это синонимы. Ли пожала плечами. «Погоди!» – Натка поморгала. «Я правильно понимаю, что это киллеры?» «Киллеры!» – Лиза смеялась. «Только в книжках и в кино. Это буржуйские писатели придумали слово. У нас ликвидаторы. Иногда чистильщики. Вот так!» «Поняла!» – ответила Натка, задумавшись о том, какая работа предстоит этим девчонкам из окелы «Натка!» – в ангар вбежала Лика. «Ты опять здесь!» «Пошли скорее, сейчас Светка с Зинкой биться будут!» «В смысле?» Надка удивленно вскинула брови. «Они что, по расписанию драться стали?» «Да какое там!» «Кураторы им спарринг назначили, чтобы дурь выпустили!» «А то, говорят, за последние две недели четыре драки у них!» «Вот и решили дать им легально повеселиться!» «Зинка что, совсем тупая у вас?» Ли покачала головой. «Не понимаю!» «Светка лучший рукопашник, жесткая, как стальной лом, а она...» «Не понимаю». «Зинка не теряет надежды», усмехнулась Лика. «Натка, ну пошли уже скорей, пропустим интересное». Натка быстро вытерлась полотенцем, распустила волосы. «Ну пошли!» от нетерпения Лика притопнула. «Поскакали, кузнечик, ну!» «Поскакали, поскакали!» Натка ладонью взъерошила Лики на челку. Они прибежали вовремя. В зале собрались все, кто мог. Ринг уже был освещен, Светка и Зинка стояли по разным сторонам, разминались. «Вы где лазили, заразы?» – зашипела Машка на Лику с Надкой. «Я тут извилась вся!» «Натка опять мочила буратинок», – ответила Лика. «На полосе!» «Ну, что тут?» – спросила Натка, усаживаясь на пластиковый стул. «Что-что? Бой на вылет с П.Р.ами? – Жестко. Натка закинула ногу на ногу. «Зинки не имется, видимо». «Да сейчас огребет! И одумается уже!» – хохотнула Машка. На ринг вышла Ирина Витальевна, замначальника по дисциплине. Сделала паузу, чтобы в зале наступила полная тишина. Быстро зачитала приказ. Спарринг на вылет, до нокаута, без лимита по времени, с применением резиновых дубинок или ПР, без защитных костюмов. Она, цокая каблучками, неспешно покинула ринг, изящно поднырнув под канатами. Светка была в Ночке, в специальном комбинезоне из тонкой прочной ткани, плотно облегающем тело. Ночка была костюмом для работы в темноте, имел бархатистую поверхность, и Светка в нем выглядела, как черная гибкая пантера. Натка сразу поняла, почему Светка выбрала именно Ночку. За него нельзя ухватиться, она лишала Зинку возможности хвататься за одежду. Зинка вышла в спортивном костюме, в кроссовках, вся пестрая, красная, зелено белая «Не умеет Зинка одеваться!» – шепнула Машка. «Даже на смерть лютую вырядилась, как попугай! Дешевка!» Надка улыбнулась уголками губ. «Не всем же тонкие запястья, с сударыня!» «Так и сидела бы тихо, не рыпалась!» «Зенитка, Зинка, животинка!» Ударил гонг. Светка лениво, качая бедрами, шагнула в центр ринга. На правой руке дубинка, свободно покачиваясь, висит на ремешке на запястье. Светка словно и не драться шла, а прогуляться. Зинка собралась, напряглась, ее пальцы стиснули рукоять пэра, она, набычившись, пошла вокруг Светки по кругу. Асыт, зенитка, видимо», – шепнула Машка. «Ой, ну куда полезла? Жалко даже ее!» Машка, кривляясь, вытерла воображаемые слезы. «Упокой, Господи, душу ее грешную!» Сложив ладошки, как в молитве, она закатила глаза к потолку. «Да Машка!» Лика толкнула ее в бок локтем. «Хватит уже, артистка!» Зинка не выдержала первой. Сильно замахнувшись, она попыталась ударить. Но Света только этого и ждала. Резко бросив ПР вперед, она ударила Зинку в живот, ногой сбила ее с ног и, сильно размахнувшись, припечатала дубинкой Зинки в бедро. Зина взвыла. «Играется Светка!» Машка, округлив глаза, смотрела на ринг. Зина поднялась. сильно хромая на подбитую ногу. Света внезапно и сильно ударила ее дубинкой в предплечье, согнула ПР подковой, накинула на шею и резко дернула на себя. Зинка полетела на пол, гулко ударившись о покрытие ринга. Светка шагнула к ней, дожидаясь, когда та поднимется, подпрыгнула и ногой опять бросила Зинку на пол. «Как кошка!» – восхищенно прошептала Натка. «С мышкой!» – добавила Лика. Зинка, зарычав, Резко вскочила и наугад стала махать дубинкой. Света, легко уклоняясь, черной тенью скользнула к ней. И опять ПР, согнутая подковой, легла на Зинкину шею. Опять глухой звук падения. «Светка, хватит танцевать!» – крикнула Машка. «Мочи ее!» «Давай, кувалда, сделай!» – подхватил Анькин голос. «Хватит играться!» Зина сплюнула на пол розовую слюну, выпрямилась. Из носа ее бежали красные струйки. Светка легко, без замаха, хлестнула пэром ее по лицу. Зинка опять повалилась. Тяжело, неуклюже. Выронив дубинку и обливаясь кровью из разбитой брови. «А за что они вообще?» – спросила Натка у Машки. Зинка лику в туалете зажала. Чуть нос ей не сломала. Хотела в унитаз головой макнуть. Она, кстати, после спарринга вообще кукухой повредилась. Отрастила на нас зуб, вишь. Тут Светка и подскочила. Еле растащили их Вот сучка Тогда так ей и надо За лику я бы сама ей наваляла Да я бы тоже Вообще Светка молодец Она не только наваляет ей сейчас А еще морально опустит Красава Светка давай Выкрикнула Машка Зина опять поднялась на ноги Подобрав ПР Пригнулась, напружинилась и бросилась на Светку Света скользнула вбок Замахнулась дубинкой И вскрикнув Как топором рубанула Зинку по шее. Та, потеряв равновесие, кубарем покатилась по рингу, потом медленно поднялась на ноги. На Зину было жалко смотреть. Лицо разбито, хромает, волосы спутались, прилипнув сосульками к колбу и щекам, окровавленный рот перекошен от боли и страха, нелепый костюм забрызган кровью. Света отошла на шаг, встала, расставив ноги и, поигрывая дубинкой, улыбнулась. Зинок, пропела она, вставать пора. Убью, сука. Зинка рванулась вперед, целясь растопыренными пальцами Свете в лицо. Но та мягко увернулась, и Зинкины пальцы поймали воздух. Света локтем ударила в затылок, ногой в спину. Зинка опять с грохотом повалилась на ринг. Светка, ленивой походкой, явно играя на публику, подошла к ней, за волосы вздернула вверх, поставив на четвереньки. Придерживая левой рукой за волосы, Света взмахнула дубинкой. П.Р. со свистом разрезав воздух, со шлепающим звуком опустилась на Зинкины ягодицы. Та взвизгнула и дернулась, но Светка крепко держала ее за волосы. П.Р. еще несколько раз проехался по ягодицам, каждый раз заставляя Зинку взвизгивать. «Ну дает, Светка!» восхищенно прошептала Машка. Опускает ниже некуда зенитку! Так ей, ответила Лика, нефиг меня в унитаз совать. Света на ринге, закончив экзекуцию, ногой с поддевом снизу ударила зинку в живот так, что тело ее подскочило и повалилось на бок. Света отбросила дубинку, за волосы подняла скулящую зинку на ноги. Ну, закончим, пожалуй, выдохнула Светка кувалда и провела свой коронный прямой правой в переносицу. Зинкина голова мотнулась, как на веревочке, тело ее бросило назад, и она с грохотом неуклюже рухнула на спину. Светка, красуясь в облегающей своей звериной шкурке, медленно ушла с ринга. К неподвижной фигурке в пестром костюме уже торопились санитары с носилками. Натка, любуясь, смотрела на приближающуюся Светку, на то, как ее тело, подобно жидкой стали, струится под черной тканью ночки, Как красиво и размашисто шагает она, улыбаясь, как переливается в свете прожекторов ее платиновые волосы. «Да уж, красота – страшная сила!» – вздохнула она. «Только Зинку все равно жалко немного. Несчастная она!»